Глава 3. Так ты говоришь, что на этот раз покажешь мне что-то такое, ну, настоящее? Да, папа, там будет много настоящего. И чего так вот там тоже очень много. На этот раз ты увидишь настоящий город. Я никогда обычно не ваши туристы в эти места. Им это не нравится. А мне не нравится, что им это не нравится. Хай иногда может быть так. Что имя это слишком сильно нравится, и тогда мне нравится это ещё меньше. Неправ ли я? Должна быть хорошая голова, чтобы нравились эти вещи, и должно быть хорошее сердце, чтобы они не нравились слишком сильно. Как у тебя, Лин папа? Ты мой хороший друг. Я знал это очень хорошо уже в тот первый день, когда мы пили виски в твоём номере. И теперь со своей хорошей головой и хорошим сердцем и увидишь весь настоящий бандай. Мы ехали на такси по проспекту Махатмы Ганди, мимо фонтана Флоры и вокзала Виктории. В утренние часы поток машин, текущий по этому каменному каньону, разбухал за счёт большого количества повозок, на которых индийцы бегом развозили завтраки. Они собирали еду, приготовленную во множестве домов и квартир по всему городу, складывали её в жестяные судки, называемые джальпанами или тифинами. Завтраками огромные подносы с этими сутками грузились на длинные деревянные тележки, в них впрыгали по 6-7 человек, и лавируя среди металлического нагромождения автобусов, грузовиков, мотороллеров и автомобилей, доставляли завтраки в городские учреждения и на предприятия. Как именно это всё производилось, знали разве что люди, организовавшие эту службу? Как удавалось полуграмотным индийцам разобраться в сложной системе цифр и специальных разноцветных значков, которыми были помечены судки, как день за днём они перевозили сотни тысяч этих идентичных контейнеров на примитивных калымагах, оси которых были смазаны их потом, и находили среди миллионов жителей именно того человека, кому они предназначались, и как можно было выполнять эту работу за какие-то центы, а днють не за доллары? По каждой улице города, и сквозь каждое бьющееся сердце, невидимой рекой текла какая-то таинственная, магическая энергия. И никакая деятельность Бомбея тех времён, от почтовой службы до уличного попрошайничества, не осуществлялась без участия этого волшебства, связывавшего обыкновенное с невозможным. Какой номер это автобуса Алин-Баба? Ну-ка скажи скорей. Секундочку. Высунувшись из полуоткрытого окна такси, Я пытался разобрать причудливые завитушки на корпусе красного двухэтажного автобуса, остановившегося напротив нас. Вроде бы 104. Очень замечательно. Ты хорошо выучил свои цифры на хинди. Теперь у тебя не будет проблем читать номера автобусов и поездов, и карты меню, и цены на наркотики, и другие прекрасные вещи. Теперь скажи мне, что такое алупалак? Алупалак это картофель со шпинатом. Правильно? Только ты не сказал, что это также хорошая еда. Я очень люблю аулу палок. А что такое? Фу, коби и кинти. Это А, это цветная капуста сокрой. Верно! И ты опять не сказал хорошая еда. Что такое бай неган масала? Ну, это баклажаны с приправами? А ты уверенна? Но разве ты не любишь есть баклажаны? Люблю, люблю. Баклажан это тоже хорошая еда. А на самом деле я вообще не очень хороший. Я не люблю баклажаны. А, а вот скажи, что я теперь говорю? Чехра, мух дил. Так не подсказывай лицо, рот и сердце. Правильно? Очень правильно. Без проблем. Я наблюдаю, как замечательно ты ешь свою пищу рукой. Лучше, чем дисками себе. И как ты учишься просить разные вещи. Сколько того, сколько этого. Дайте мне две чашки чая. Я хочу немножко гашиша и говоришь людям только на хинди. Я видел это всё. И я думаю, что ты мой лучший учитель, инкланпапа. А я твой лучший учитель. Не прав ли я? Прав, прав. Э, осторожнее! Мой возглас вернул к жизни нашего водителя, и он успел в последний момент избежать столкновения с боеволовой упряжкой, которая решила сделать разворот прямо перед нами. Дюжий смогулый индиец с ощетинившимися усами, он был похожу взбешён той наглостью, с какой я вмешался в его работу, чтобы спасти нашу жизнь. Сразу после того, как мы сели в машину, водитель пристроил зеркальце над собой таким образом, что в нём не отражалось ничего, кроме моего лица. Теперь, после несостоявшегося столкновения, он бросил на меня разъярённый взгляд и разразился градом ругательств на хинди. Автомобиль он вёл так, Будто ограбил банк и спасался от погони, он резко крутил баранку влево и вправо, обгоняя другие машины. Его злобная агрессивность распространялась на всех окружающих. Он почти вплотную сближался с автомобилями, идущими впереди на более медленной скорости, и оглушительный сигнал проносился мимо, едва не спихивая их с проезжей части. Когда люди сворачивали в сторону, чтобы пропустить нас. Наш водитель какое-то время ехал рядом, осыпая их оскорблениями. Затем, наметив впереди очередную жертву, он гнался за ней, чтобы повторить манёвр. Время от времени он, открыв дверь, высовывался на несколько секунд наружу и выплёвывал пережёванный пан, не обращая никакого внимания на то, что делается перед нашей грохочущей адской машиной. Этот водитель просто псих. Управление у него не очень хорошее. Согласился про бакер, вцепившийся обеими руками в спинку переднего кресла. Эдаже то плевание по машине. Замичател. Ради всего святого, скажи ему, чтобы он остановился. Заорал я, когда водитель, прибавив газу, ринулся в гущу транспорта, кряня машину влево и вправо при обгоне. Он отправит нас прямо на кладбище. Ванс, хоро, остановись. Харей! завопил Пробакер, указывая вытянутой рукой вперёд. Но было слишком поздно. Водитель резко крутанулся обратно и, сжав в руках баранку, ударил по тормозам. Секунду мы продолжали скользить по инерции, затем еще и еще одну. Было слышно, как водитель утробно выдохнул в воздух с таким причмокиванием, какое издает глинистое речное дно, когда отрываешь присосавшийся к нему камень. Затем мы с грохотом и треском врезались в автомобиль, притормозивший перед нами для поворота. Нас бросило на спинки передних сидений, и тут же раздались один за другим ещё два громоподобных удара. На нас налетели две машины, следовавшие позади. Звон битого стекла, посыпавшегося на мостовую вместе со осколками хромированной отделки, прозвучал во внезапно наступившей тишине, как ломкие металлические аплодисменты. Во время столкновения я ударился головой о дверцу и чувствовал, что из рассечённой брови сочится кровь. Но всё остальное было вроде бы цело. Я кое-как взобрался обратно на сиденье, и прабакер тут же кинулся ощупывать меня. Лид, хоть у тебя ничего не сломалось? Ты в порядке? В порядке, в порядке. Ты уверен? Ты точно не навредил себе? Нет, нет. Но знаешь, праба, каким бы замечательным не было плевание этого водителя, чаевых он от меня не получит. Ты сам-то цел? Нам надо скорее вылезти отсюда. Быстро, быстро, сейчас же. Дверцу с его стороны заклинило, и как он не бился о неё плечом, она не желала открываться. Пробакер потянулся было к дверной ручке с моей стороны, но сразу понял, что это бесполезно. Дверь была заблокирована машиной, которая столкнулась с нашей. Он посмотрел на меня, и в его больших выпученных зрачках с белым ободком был такой ужас, что у меня внутри всё похолодело. Он опять остервенело набросился на свою дверцу. Из вязкой мути моих разжиженных мозгов выплыла чёткая и недвусмысленная мысль. Пожар. Он боится пожара. Глядя, как пробакер даже разевает рот от ужаса, я преисполнился уверенности, что машина вот-вот загорится, а мы замурованы в ней. Заднее окошко во всех бомбейских такси приоткрывается всего на несколько сантиметров. Дверцы заклинило, окна не открываются. Наш автомобиль того и гляди взорвётся, а мы не можем выбраться. Сгорим заживо. Я посмотрел на водителя, который неуклюже скособочился на своём сиденье, зажатый между дверцей и рулевым колесом. Он не двигался, но стонал. Его согнутая спина с выпирающими позвонками приподнималась и опадала при каждом медленном судорожном вздохе. Возле окна нашего такси появились лица, послышались возбуждённые голоса. Пробакер увертял головой в панике, глядя на людей. Лицо его было сведено судорогой страха. Внезапно он перебрался через спинку переднего сиденья и с усилием открыл левую дверцу. Быстро обернувшись ко мне, он схватил меня под мышки и изо всех сил которых у него оказалось на удивление много, принялся перетаскивать меня через разделявшую нас преграду. Сюда, Лин, клясь сюда, скорее, скорее! Я перелез вслед за ним через спинку. Пробакер выбрался наружу, рассталкивая столпившихся. Я попытался было освободить тело водителя от прижимавшего его руля, но тут Пробакер вцепился в меня как хищник в добычу и, ухватив одной рукой за воротник, а другой прямо за складку кожи на спине, потащил на себя. Не трогай его, Лин! Не знаю, как его. Досивой вывелися сразу же. Скорее! Он буквально выволок меня из машины сквозь людское заграждение, образовавшееся вокруг нас. Мы уселись в сторонке возле ограды из чугунных копий, над которой нависала бахрома листвой боярышника, и проверили, всё ли у нас цело. Порез над моим правым глазом был не так глубок, как я думал. Кровь больше не текла, выделялась только сукровица. Побальвыло ещё в нескольких местах, но не настолько, чтобы всерьёз об этом задумываться. Пробакер прижимал к груди руку, ту самую, которая со столь неодолимой силой вытянула меня из автомобиля. Очевидно, она была повреждена, возле локтя уже виднелась большая припухлость. Было ясно, что нормальный вид рука примет не скоро, но кости вроде бы не были сломаны. Похоже, Зря ты так паниковал, трабу. Я паниковал? Ну да, ты в таком страхе тащил меня из машины, и я поверил, что она вот-вот взорвётся, но как видишь, Пока ничего не произошло. Ах, вот что. Ты думаешь, что я испугался взрыва? Да, испугался, но только не машины ли. А в людях. Посмотри на них, посмотри, что сейчас будет. Мы поднялись на ноги, чувствуя такую боль в шее и плечах, будто их исхлестали плетьми, и воззрились на четыре покорёженных автомобиля в метрах в 10 от нас. Вокруг них собралось человек 30. Некоторые из них помогали водителям и пассажирам выбраться из машин, остальные, сбившись в кучки, возбужденно размахивали руками и кричали. Люди продолжали сбегаться к месту аварии со всех сторон. К толпе присоединились и водители машин, которые не могли проехать из-за затора. Вскоре здесь было уже 50, 80, 100 человек. В центре внимания был хозяин автомобиля, в который мы на полном ходу врезались. Он стоял возле нашего такси и рычал от ярости. Это был человек лет 45 с полными плечами, в сером костюме сафари, наверняка сшитым на заказ, дабы вместить его непомерный живот. Его редеющие волосы сбились на бок, нагрудный карман пиджака был оторван, на штани не зияла дыра, не хватало одной из сандалий. Знерошенный вид мужчины в сочетании с выразительной жестикуляцией и непрерывным потоком брани, казалось, завораживал публику и представлял для неё даже более увлекательное зрелище, чем авария. На руке у мужчины был глубокий порез, и в то время, как трагизм произошедшего постепенно заставил толпу затихнуть, он продолжал кричать и, поднеся руку к лицу, измазал кровью и его, и свой серый костюм. В этот момент несколько человек вынесли на свободное пространство рядом с ним пострадавшую женщину и, расстелив на земле кусок ткани, положили её. Они крикнули что-то в толпу, и тут же индиец, на котором не было ничего, кроме майки и узкой набедренной повязки, вывез деревянную тележку. Женщину подняли на тележку, обернув её ноги красным сари. Возможно, это была жена разъярённого водителя. Мы этого не знали. Но только он сразу впал в настоящую истерику. Он схватил женщину за плечи и стал трясти ее, а затем дергать за волосы. Обратившись к толпе, он театрально раскидывал руки и колотил себя по измазанному кровью лицу. Его жесты были неестественными и преувеличенными, как у актеров в пантомиме или немом кино, и казались нелепыми и смешными. Но травмы, полученные людьми, были вполне реальны, как и угрозы, раздававшиеся в растущей толпе. Как только пострадавшую увезли на импровизированной каталке, мужчина ринулся к нашему такси и распахнул дверцу. Толпа действовала как один слаженный организм. Они в один миг выволокли раненого, почти потерявшего сознание водителя из машины и швырнули его на капот. Он поднял было руки, прося пощады, но сразу 10, 20, 40 человек принялись избивать его. Удары посыпались на его лицо, грудь, живот, пах. Ногти рвали и царапали, искормсав его рубашку в клочки и разодрав ему рот с одной стороны чуть ли не до уха. На это ушли считанные секунды. Глядя на это побоище, я уговаривал себя, что всё происходит слишком быстро, чтобы я, сам ещё не оправившийся от шока, успел что-либо предпринять. Мы часто называем человека трусом, когда он просто застигнут в расплох. А проявленная храбрость, как правило, означает всего лишь, что он был подготовлен. Кроме того, я, возможно, сделал бы хоть что-нибудь, будь мы в Австралии. Это не твоя страна. Здесь свои нравы и обычаи. Но в глубине моего сознания пряталась еще одна мысль, ставшая мне ясной лишь значительно позже. Этот человек был грубым, задиристым идиотом, из-за чьей безответственной самоуверенности мы с пробакером могли погибнуть. У меня в сердце застряло зерно за злобленности, и поэтому я тоже в какой-то степени был соучастником избиения. Как минимум, один крик, один удар или пинок можно было отнести на мой счёт. Чувствуя себя беспомощным, стыдясь и страшась, я не сделал ничего. Нам надо сделать что-нибудь. Ничего не надо делать, баба. Там и без нас всё делают. Да нет, я имею в виду, может быть, Надо ему помочь. Этому парню уже не помочь. Теперь ты сам видишь, Лин. Автомобильный оборит в бомбе – это очень плохое дело. Надо очень-очень быстро вылезать из машины или такси, в котором ты сидишь. У публики нет терпения к таким случаям. Смотри, для этого парня уже все кончено. Расправа была быстрой и жестокой. Из многочисленных ран на лице и на теле водителя струилась кровь, перекрывая вой толпы, прозвучала чья-то команда, и человека подняли на плечи и поволокли прочь. Ноги его были вытянуты, руки разведены под прямым углом к туловищу. В таком положении его удерживали десятки рук. Голова несчастного откинулась назад. С неё от нижней челюсти до уха свисал выдернутый лоскут тёплой влажной кожи. В открытых глазах, видевших мир вверх ногами, стоял страх, смешанный с безумной надеждой. Машины на улице разъехались в стороны, давая проход толпе, и человек медленно исчез вдали, распятый на людских плечах и руках. "Давай, Лин, пошли. У тебя всё хорошо?" "Да, со мной всё в порядке", пробормотал я, с усилием тронувшись вслед за ним. Моя былая уверенность в себе растаяла и стекла куда-то в область колен. Мышцы с костями превратились в какую-то аморфную массу. Ноги налились свинцом, их приходилось буквально волочить. Меня потрясло не само насилие. В тюрьме мне приходилось видеть расправы и похуже, совершаемые почти без всякого повода. Просто слишком уж неожиданно рухнули те искусственные подпорки, на которых я поспешил возручить своё мнимое благополучие. Образ города, сложившийся у меня в течение последних недель, с его базарами, храмами, ресторанами, новыми друзьями сгорел дотла в огне человеческой ярости. А что они сделают с ним? Отнесут в полицейский участок. Я думаю так. База ди Кроферцкаваренка, есть полицейский участок этого района. Может, выйти и мы повесят. Его денсут туда живым. А мы что тут выйти? Нет. О, этого парня очень быстрая карма. Тебе приходилось видеть такое раньше? Ох, много раз, Лин Баба. Иногда я вожу такси моего двоюродного брата Шан Цу. И вижу очень много сердитых публик. Поэтому я так испугался за тебя. И за свое доброчувствие тоже. Но почему они так неистовствовали? Этого никто не знает, Лин. Подожди. Остановил я его, положив руку ему на плечо. Куда ты так спешишь? Как куда? У нас ведь экскурсия. Я думал, что теперь ты... Отменишь сегодняшнюю экскурсию? Почему отменишь? Мы же должны посмотреть что-то такое. Так что давай пойдём, а? Да? А как же твоя рука? Ты не хочешь показать её врачу? Рука без проблем, Лин. В конце экскурсии у нас будет виски в одном очень ужасном месте, которое я знаю. Это будет для тебя хорошее лекарство. Э, пошли, баба. Ну, ладно, раз ты так считаешь. Но мы же, по-моему, ехали в противоположном направлении. Э, дай, продолжаем ехать в противоположном направлении. До штаха вам надо пойти только в этом направлении. Там на вокзале есть телефон. Я должен сделать звонок своему двоюродному брату, который сейчас работает в ресторане Солнечный. Он моет посуду. Он хочет найти работу водителя такси для своего брата Суреша. И я должен сказать ему номер такси и имя хозяина того водителя, которого унесли. Раз его унесли, то его хозяину теперь будет нужен новый водитель. И мы должны поторопиться, чтобы поймать такой хороший шанс. Не прав ли я? Прабакер позвонил и спустя несколько минут, как ни в чем не бывало, продолжал свою экскурсию по темным сторонам города уже в другом такси. В дальнейшем он никогда не возвращался в разговорах со мной к этому инциденту. А когда я упоминал его, он только пожимал плечами или философски замечал, как нам повезло, что мы не получили серьёзных увечий. Для него этот случай значил не больше, чем какая-нибудь потасовка в ночном клубе или схватка болельщиков на футбольном матче. Обычное дело, на которое не стоит обращать внимания, если только ты не оказался в самой гуще событий. Для меня же этот внезапный и жестокий взрыв всеобщего негодования это ошеломляющая сцена. Вид водителя, уплывающего по морю человеческих голов, явились поворотным пунктом. Я вдруг словно прозрел. Я понял, что если хочу остаться в Бомбее, в городе, который я успел полюбить, то я сам должен измениться. Я должен участвовать в его жизни. Город не позволит мне быть посторонним, беспристрастным наблюдателем. Если я собираюсь жить здесь, то должен быть готов к тому, что он втянет меня в водоворот своего восторга. и своей ярости. Я знал, что рано или поздно мне придётся сойти с безопасной пешеходной дорожки и смешаться с бурлящей толпой, занять своё место в строю. И как раз в тот момент, когда я пережил это потрясение, послужившее предзнаменованием и толчком к дальнейшим изменениям, пробакер стал знакомить меня с тёмными сторонами бомбейской жизни. Начать он решил с рынка рабов, расположенного недалеко от Донгри. одного из центральных районов, знаменитого своими мечетями, базарами и ресторанами, специализирующимися на блюдах микхалай. Транспортная магистраль постепенно превратилась в улочку, улочка в переулок, а когда он стал слишком узким для автомобиля, мы вышли из него и влились в уличную суету. Чем дальше мы углублялись в закоулки Кателины, тем больше теряли представления о том, какой сегодня день, год или даже век. След за автомобилями исчезли мотороллеры, и воздух стал чище, острее на вкус. Бензиновые пары не заглушали больше запаха пряностей и благовоний. Грохот транспорта остался позади, стал слышен естественный уличный шум, детский хор, распевающий строки из Корана в школьном дворе. Скрежет камней, которыми женщины перетирали специи на пороге дома, многообещающие выкрики точильщиков ножей, набивальщиков матрасов, печников и прочих ремесленников и торговцев. Всё это были сугубо человеческие звуки, производимые голосом и руками. На одном из перекрёстков мы прошли мимо длинной металлической подставки для велосипедов, но даже этот простейший вид транспорта больше не попадался. все переносили в огромных тюках на голове. В этом старом районе мы были избавлены от обычного для Бомбея бремени, от упляющего натиска солнца. В извилистых улочках было темно и прохладно. Хотя высота зданий не превышала 3-4 этажей, они почти смыкались над головой, оставляя лишь узкую полоску неба, словно прорисованную голубой краской. Сами дома были старыми и обветшалыми. Каменные фасады, некогда имевшие великолепный и впечатляющий вид, обсыпались, были покрыты копотью и кое-где залатаны. На них имелось множество балкончиков, так тесно расположенных, что соседи могли передавать друг другу вещи. Заглянув внутрь дома, можно было увидеть некрашеные стены и провисающие лестницы. Многие окна на первых этажах были открыты и служили своего рода магазинчиками. продававшими сладости, сигареты, бакалею, овощи и хозяйственные товары. Водопровод, судя по всему, был примитивным, если вообще был. По пути нам попалось несколько уличных колонок, куда сходились за водой женщины с металлическими и керамическими ведрами. Дома были обмотаны паутиной электрических проводов и кабелей. И даже это достижение современного века представляла собой лишь непрочную временную сеть, которую, казалось, можно было смести одним мощным ударом. Улочки, сужающиеся с каждым поворотом, были словно перенесены из другого века. Внешность людей тоже постепенно менялась по мере того, как мы углублялись в этот лабиринт. Встречалось всё меньше и меньше хлопчат ото бумажных рубашек и брюк западного фасона, в которых ходили практически все в городе. И в конце концов эту одежду можно было увидеть только на маленьких детях. Мужчины же щеголяли в традиционных национальных костюмах самой разной расцветки. Они носили длинные шёлковые рубахи, спускавшиеся до колен и застёгнутые от шеи до талии жемчужными пуговицами, одноцветные или полосатые кафтаны, накидки с капюшонами, напоминающие монашеские одеяния. А также разнообразные белые или украшенные бисером облегающие головные уборы и тюрбаны ярких цветов: жёлтого, красного, синего. Женщины, по контрасту с невзрачностью самого квартала, были буквально усыпаны украшениями, которые не представляли большой ценности, но зато были искусно и даже вычурно изготовлены. Обращали на себя внимание специфические для каждой касты татуировки на лбу и щеках. на ладонях и запястьях. И не было ни одной женской ноги, чью лодыжку не охватывал бы браслет из витых медных колец с серебряными бубенчиками. Все эти сотни людей разрядились так, скорее всего, исключительно для собственного удовольствия, а не для того, чтобы поразить флонирующую публику. По-видимому, одеваясь в традиционным шиком, они чувствовали себя увереннее. Ещё одно бросалось в глаза: повсюду царила чистота. Стены зданий были в трещинах и пятнах. Тесные проходы между ними были запружены народом в перемешку с козами, собаками и курицами. Осунувшиеся лица прохожих носили отпечаток нищеты, но были чисто вымыты, а улицы содержались в идеальном порядке. Мы свернули в еще более древние переулки, где двоим трудно было разойтись. Чтобы уступить нам дорогу, встречным приходилось пятиться, вжимаясь в дверные проемы. Проходы были закрыты навесами и тентами, и стояла такая темнота, что дальше нескольких метров ничего не было видно. Я не спускал глаз с пробакера, боясь, что потеряв его, не найду дорогу обратно. Мой маленький гид то и дело оборачивался ко мне, чтобы предупредить о каком-нибудь камне или ступеньке под ногами, или о выступе на уровне головы. Сосредоточившись на преодолении этих препятствий, я окончательно потеряла ориентировку. Зафиксированный у меня в мозгу план города крутился так и сяк, пока не превратился в неразборчивое пятно. И я уже не имел представления, в какой стороне находится море или такие городские достопримечательности, как фонтан Флоры, вокзал Виктория и Кроуфордский рынок. Я чувствовал себя настолько погрузившимся в бесконечный людской поток, в обволакивавшие меня запахи и испарения, которые исходили из всех открытых дверей, что создавалось впечатление, будто я хожу внутри помещений, а не рядом с ними. В одном из проходов мы наткнулись на латок, за которым стоял человек в носквозь пропотевшем белом жилете, поджаривавший на сковородке с шипящим маслом какую-то смесь. Единственным источником света ему служили слабые, как в монастырской келье, и жутковатые язычки голубого пламени его керосиновой плитки. Лицо его выражало страдание, стоическое страдание и привычный подавленный гнев человека, вынужденного заниматься тупым механическим трудом за гроши. Пробакер проследовал мимо него и раставил в темноте. Когда я приблизился к индицу, он поднял голову, и наши глаза встретились. Вся сила его сверкавшего голубым светом гнева была в этот момент направлена против меня. Спустя много лет в горах недалеко от осаждённого Кандагара афганские партизаны, с которыми я подружился, как-то в течение нескольких часов вели беседу об индийских фильмах и их любимых болливудских звёздах. Индийские актёры лучшие в мире, сказал один из них, потому что индийцы умеют кричать глазами. Взгляд, который бросил на меня тот человек с жаровни в глухом переулке, был именно кричащим. И я встал как вкопанный, будто он ударил меня кулаком в грудь. Мои глаза говорили ему: "Я сожалею. Я сожалею, что тебе приходится делать эту работу. Я сожалею, что твоя жизнь проходит так томительно в этой невыносимой жаре, темноте и безвестности. Я сожалею, что мешаю тебе. Не спуская с меня глаз, он схватился за ручку своей сковородки. На миг моё сердце учащённо забилось, и у меня мелькнула нелепая, жуткая мысль, что он собирается плеснуть кипящее масло мне в лицо. Страх погнал меня вперёд, и я на деревянных ногах проскользнул мимо индийца, придерживаясь руками за сырую каменную стену. Не успел я сделать и двух шагов, как споткнулся о какую-то неровность плиточной мостовой и упал, сбив с ног ещё одного прохожего. Это был пожилой человек, очень худой и слабый. Сквозь грубую ткань накидки я ощутил сплетение прутьев его грудной клетки. Он тяжело повалился и ударился головой о ступеньку перед открытыми дверями. Я неловко поднялся, скользя и оступаясь на шатких камнях, и хотел помочь старику встать тоже. Но пожилая женщина, сидевшая на корточках в дверях дома, стала шлёпать меня по рукам, давая понять, что моя помощь не требуется. Я извинился по-английски, лихорадочно вспоминая, как это говорится на хинди. Прабакер ведь учил меня. Муджхако афсос хейн? Да, кажется, так. Я повторил эти слова трижды, четырежды. В этом тёмном, тесном коридоре между двумя домами они отдавались гулким эхом. как молитва пьяного в пустой церкви. Старик, скрючившийся возле дверей, тихо простонал. Женщина вытерла его лицо концом своего платка и подняла платок, чтобы продемонстрировать мне яркое пятнышко крови. Она ничего не произнесла, но скривила морщинистое лицо в презрительной гримасе и самим жестом словно говорила мне «Смотри, олух неотесанный, здоровенный, неуклюжий варвар, смотри, что ты наделал!» Я задыхался от жары. Темнота этого странного замкнутого пространства давила на меня, и мне казалось, что только мои руки, которыми я упирался в стены, не дают им обрушиться и похоронить меня под собой. Спотыкаясь, я попятился от двух стариков, затем бросился, не разбирая дороги, прочь по тёмному тоннелю. Внезапно чья-то рука схватила меня за плечо, и я едва не вскрикнул от неожиданности. Куда ты так бежишь? Нам сюда надо. По этому проходу, и в нём надо ходить ногами с краю, потому что в середине очень очень большая грязь. Он стоял возле какой-то щели между двумя глухими стенами. Зубы и глаза его слабо поблёскивали, но позади него была кромешная тьма. Пробакер повернулся ко мне спиной, подтянул штаны и, расставив ноги и прижимая их к противоположным стенкам, стал продвигаться вперёд мелкими шажками. Он ожидал, что я пойду за ним. Но я колебался. И лишь когда его несуразные фигуры исчезли в темноте, я тоже расставил ноги и потащился следом. Было так темно, что я не видел про баккера, хотя и слышал его шаги. Моя нога соскользнула с края и тут же увязла в какой-то вязкой гадости. В нос мне ударила отвратительная вонь. Теперь уж я стал старательно волочить ноги в плотную к стенкам. Внезапно что-то довольно увесистое проскользнуло по земле, коснувшись моей ноги. Секунду спустя ещё одно существо, а затем и третье пробежали мимо, перекатываясь своим грузным телом по моим ногам. "Право!" заорал я во весь голос, не зная, как далеко он ушёл. "Тут, кроме нас, ещё кто-то есть! Ещё кто-то?" "Да, какие-то существа всё время бегают и наступают мне на ноги." Они тяжёлые. Здесь столько крыс, наступают на ноги, Лин. Ни каких тишсов со шестьдесят нет. Крысы? Ты что, шутишь? Они же размером с бультерьеров. Ну уж экскурсию ты придумал, приятель. Крысы без проблем, Лин. Вообще крысы дружественны плане. Они не сотвоят неприятностей человеку. Если он сам не нападает на них. Только два вещи с авлейтих кусаться, царапаться и выделывать тому подобное. И что же это за вещь, скажи на милость? Крик баба! Они не любят, когда они повышают голос. Надо же, какие горды. Но скажи, пожалуйста, долго нам ещё идти? Меня уже в дрожь бросает от этого чудного места. Пробакер внезапно остановился, и я налетел на него, вдавив в какую-то дверь. Э, мы пришли, прошептал он и стал стучать в дверь, произведя целую серию ударов с паузами разной длины. Послышался скрип от удвигаемого засова, и дверь распахнулась, ослепив нас неожиданно ярким светом. Пробакер схватил меня за рукав и втащил внутрь. «Скорее, Лин! Приводить с собой больших крыс не разрешается!» Мы очутились в маленьком помещении с голыми стенами. Освещалось оно прямоугольником шелкового неба высоко над головой. Напротив были другие двери, через которые откуда-то из глубины здания доносились голоса.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 Мы должны так говорить с ним. Грамилло сложил руки на груди, при этом швы его рубашки цвета хаки тихо затрещали. Не думаю, что это продуктивная идея. Очень продуктивная. Туристов сюда не пускают, как и на другие очаческие рынки. Но я сказал ему, что ты не такой турист, как все. Я сказал ему, что ты выучил язык маратхи. Но он мне не верит. И только это наша проблема.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 Меня зовут Лин. Бапре! Боже всемогущий, вскричал неумолимый страж, выпучив глаза. Приободрившись, я произнёс ещё несколько вызубренных фраз. Маза деш Новая Зеландия ахей. Атаме калабала Рахила ахей. Я из Новой Зеландии, сейчас я живу в Калабе. Кайгара мачуд. Буквально это выражение переводится: какой пылкий извращенец. Но последнее слово употребляется так часто в самых разных ситуациях, что означает скорее просто мошенник. Грамила дружески схватил меня за плечи, едва не раздавив их. ут уж я выдал ему всё, что знал на маратхи, начиная с самого первого предложения, выученного мною про бакера: мне ужасно нравится ваша страна, и кончая просьбой, которую я часто произносил в столовых, хотя в этом укромном уголке она была, пожалуй, не совсем к месту: пожалуйста, выключите вентилятор, чтобы я мог спокойно доесть суп. Теперь достаточно, баба. Я замолчал, и стражник разразился очень длинной и цветистой тирадой. Пробакер переводил его слова, кивая и помогая себе красноречивыми жестами. «Он говорит, что он полицейский в Бамбии, и зовут его Винут». «Он коп?» «Да, Далин. Он полицейский коп». «Значит, этот рынок находится в ведении полиции?» э, «Нет, нет. Это для него только побочная работа. Он говорит, что он очень-очень рад познакомиться с тобой. Он говорит, что он впервые видит гору, умеющего говорить на Маратхе».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 Они прибыли сюда из разных штатов, спасаясь от циклонов в Западной Бенгалии, от засухи в Арисе, от эпидемии холеры в Харьяне, от бесчинств у пратистов в Пенджабе. Дети бедствия, найденные, завербованные и купленные специальными агентами, они добирались до Бомбея по железной дороге, зачастую проделав путь в несколько сотен километров без сопровождения взрослых. Мужчины во дворике были либо агентами, либо покупателями.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 о землетрясении к наводнению. Голодающие родители, уже пережившие болезнь и смерть своих детей, благословляли вербовщиков и, ползая на коленях, умоляли их купить сына или дочь, чтобы хоть один ребенок остался в живых. Мальчикам, продаваемым в рабство, было суждено стать погонщиками верблюдов в Саудовской Аравии, в Кувейте и других странах Персидского залива. «Некоторые из них», — сказал пробакер, —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 Им повезло. На каждого ребёнка, попавшего на рынок рабов, приходились сотни тех, кто голодал и умирал в страшных мучениях. Голод, рабство, смерть. Обо всём этом мне поведал тихо журчавший голос пробакера. Есть истина, которая глубже жизненного опыта. Её невозможно увидеть глазами или как-то почувствовать.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 Единственный способ познания этой истины передача её от сердца к сердцу. Как передал её мне пробакер, так теперь я передаю её вам.